Глава тридцать шестая. Эш выехал на скоростную автомагистраль «Мейджор Диган» к югу от шоссе «Кроссбронкс». «Надо полагать», — сказал он, — «что большинство из четырнадцати сыновей истинного послали образцы своих ДНК на эти генеалогические сайты». Диди кивнула и снова включила телефон, чтобы проверить, есть ли сообщения. «И что будем делать?» — спросил он. «Истинный протянет не больше недели». Я не сильна в юридических тонкостях, но... Как только его имущество станет наследственным, претендовать на него будет сложнее. «Тем не менее», — сказал Эш, — «кто-нибудь обязательно обо всем догадается». «Как?» «Еще один из сыновей истинного посылает свою ДНК на сайт». «Так?» «И видит, что у него есть еще три или четыре брата, и все они мертвы». «Ну да». Один убит во время ограбления, другой покончил с собой, третий просто пропал, скорее всего, куда-то сбежал, четвертого, должно быть, ну не знаю, зарезали, возможно, обкурившийся придурочный бомж. Какой-то жуткий набор совпадений, и это только если ему удастся их отследить, что очень даже непросто. После смерти их аккаунты остаются активными, так что первым делом... Новый сын разошлет по электронной почте письма умершим братьям. Ему никто не ответит. Скорее всего, он просто плюнет на это дело, но даже если что-то найдет и догадается, что тут какая-то связь, и выйдет на правоохранительные органы разных штатов, чтобы помочь им раскрыть эти старые преступления, что полиция сможет обнаружить? Да, Диди все продумала до мелочей. Эш, они ничего не обнаружат, сказал он. Верно, и это значит... О, погоди-ка. Что? Сообщение от Саймона Грина. Она прочитала его вслух. Еду к Корнелиусу, где мы познакомились. Может быть, найдется зацепка, как у вас. Кто такой этот Корнелиус, не знаешь? Спросил Эш. Понятия не имею. Это не очень хорошо. Все будет нормально. А что там с матерью Одионой? Этого я не знаю. Она говорила, чтобы я не очень-то тебе доверял. Но ты же доверяешь, Эш? Да, доверяю Диди Мы и о ней потом позаботимся, хорошо? Улыбнулась она. В Бронксе... В районе Мот Хейвен они остановились перед каким-то бетонным ограждением. Пистолеты у них были при себе, ножи тоже. На этот раз все надо сделать так, будто жертву прирезали. Эш подумал, что такое частенько происходит на этих улицах, в разборках между группировками наркоманов или торговцев наркотиками. Он хотел уже открыть дверцу машины, как услышал ее голос. «Эш!» Это было сказано таким тоном, что он замер. посмотрел на нее. Она указала подбородком вперед. Потом достала телефон и показала ему фотографию с сайта компании управления частными капиталами. «Это же он, тебе не кажется?» — спросила она. Эш посмотрел. «Ну да. Без вопросов. В здание входил Саймон Грин». «Кто это с ним?» «Хочешь, угадаю, Корнелиус?» Диди кивнула. «Сдается мне, Эш, резать мы никого не будем?» «Это точно!» Она бросила быстрый взгляд на сумку с оружием, лежащую на заднем сиденье. «Сдается мне, тут мы немного постреляем?» Рокко был таким гигантом, что привыкнуть к этому было непросто, и всякий раз, когда вы его видели, вы снова и снова поражались его размером. Он расхаживал по квартире Корнелиуса с таким видом, что Саймону казалось, сейчас он услышит "Фи fi fo fum песенку из сказки «Джек и бобовый стебель». Примечание «Джек и бобовый стебель» — английская народная сказка о смелом пареньке Джеке, победившим великана-людоеда, который, учуев в своем доме постороннего, запел фи фай фам, «Дух британца чую там», «Мертвый он или живой попадет на завтрак мой». Конец примечания. Прищурившись, Рокко оглядел полки с книгами. «Корнелиус, и ты все это прочитал?» — спросил он. «Да, и тебе стоит попробовать. Чтение развивает эмпатию». «В самом деле...» Рокко взял с полки книгу и пролистал ее. — Ну что, мистер Грин, принесли пятьдесят тысяч? — А вы принесли информацию о моей дочери? — задал встречный вопрос Саймон. — Нет. — Тогда никаких пятидесяти тысяч. — Где Лютер? — спросил Корнелиус. — Спокойно, Корнелиус, он совсем близко. Рокко поднес к уху мобильник. — Лютер... Из мобильника донесся голос с металлическим тембром. «Я здесь, Рокка. «Стой на месте», — сказал Рокка. «У нашего друга денег нет». «Деньги у меня есть», — ответил Саймон. «Не пятьдесят тысяч, но если то, что ты сообщишь, поможет мне найти дочь, получишь всю сумму. Даю слово». «Даешь слово». Рокко был великаном и смеялся по-великански. И что ты думаешь, я вот так прямо и поверил только потому, что вы белые, и всем вам можно доверять? Нет, не поэтому, сказал Саймон. Тогда почему? Потому что я отец. О! -о, -о, -о, -о! Рокко пошевелил пальцами. Думаешь, я впечатлен? Саймон промолчал. Единственное, что меня сейчас впечатляет, это наличные, добавил Рокко. Саймон выложил пакет с деньгами на кофейный столик. «Здесь почти десять тысяч», — сказал он. «Этого мало. Это все, что я смог достать за такой короткий срок. Тогда до свидания». «Да брось ты, Рокко», — вмешался Корнелиус. «Мне нужно больше». «Ты и получишь больше», — сказал Саймон. Рокко покашлял, что-то нерешительно промямлил, но кругленькая сумма наличными на столике так и взывала к нему. «Значит, сделаем так. У меня есть кое-что тебе сообщить и немало. А потом мой человек, Лютер... Лютер, ты еще там?» «Да», — послышалось в телефоне. «Отлично, оставайся на месте. На всякий случай, если они что-то учудят, подстрахуешь». Рокко сверкнул зубами. «Значит, когда я закончу, то скажу Лютеру, чтобы шел сюда, потому что у него тоже есть, что сказать, и куда больше моего». «Мы слушаем», — произнес Корнелиус. Рокко взял деньги и сказал. «У меня стопроцентно подтвержденные сведения, где видели Пейдж». Сердце Саймона гулко забилось. «Когда?» Рокко принялся пересчитывать купюры. «Через два дня после того, как убили ее дружка. Похоже, твоя дочка какое-то время болталась где-то неподалеку, может, пряталась, не знаю». «А потом она уехала. На шестерке». Примечание. Имеется в виду маршрут линии нью метро, конец примечания. «Шестая авеню», — подумал Саймон, — «ближайшая станция метро». «Мой человек в этом вполне уверен», — сказал Рокко, продолжая считать деньги. «Не наверняка, но вполне. Зато другой мой парень, он убежден, что видел ее. Не сомневается». «Где?» — спросил Саймон. Рокко закончил считать и нахмурился. «Здесь меньше десяти штук. Завтра принесу еще десять. Где он видел Пейдж?» Рокко посмотрел на Карнелиуса, тот кивнул. «В Порт-Аторите. На автовокзале?» «Да». «Как думаешь, куда она могла ехать?» Рокко кашлянул в кулак. «Я вам вот что скажу, мистер Грин. Я сейчас отвечу на ваш вопрос». «А потом, Лютер, Лютер, будь готов, слышишь, расскажет вам все остальное, но за пятьдесят штук, и больше я торговаться не буду. Знаете почему?» «Перестань, Рокко», — сказал Корнелиус. Рокко широко развел своими огромными руками. «Потому что, когда вы услышите то, что скажет Лютер, вы отдадите нам деньги только за то, чтобы мы держали язык за зубами». Глаза Саймона и Рокко встретились. Они, не мигая, смотрели друг на друга, и Саймон видел, что Рокко не шутит. То, что собирается ему рассказать Лютер, должно быть чудовищно. Но сначала я отвечу на твой вопрос. В Буффало. Твоя дочь, и это подтверждено надежным источником, села на автобус до Буффало. Саймон принялся лихорадочно соображать, кто из знакомых его или дочери живет в этом городе или поблизости. Ни одного имени в голову не пришло. Конечно, она могла сойти где-нибудь раньше, в любом месте к северу от Нью-Йорка, но он все равно никого не вспомнил. — Лютер! — Да, Рокко! — Давай, поднимайся к нам. Рокко отсоединился, потом улыбнулся Корнелиусу. «Так это был ты, Корнелиус, так?» Корнелиус промолчал. «Это ведь ты подстрелил Лютера?» Корнелиус продолжал молча смотреть на него. Рокко засмеялся и поднял руки. «Ну, ну, ладно тебе, я ему ничего не скажу. Но тут есть одна штука, которую ты должен знать. У него были свои причины». «Какие причины?» — спросил Саймон. Рокко двинулся к двери. «Самозащита!» — сказал он. «О чем это ты? Я вовсе не собирался. Ты, приятель, тут ни при чем!» Саймон молча ждал продолжения. «Подумай сам! Лютер ведь стрелял не в тебя. Он стрелял в твою жену!» Рокко улыбнулся и потянулся к ручке двери. Все последующее произошло одновременно — «Рока, берегись!» — крикнул из коридора Лютер. Рокка инстинктивно распахнул дверь, и в него полетели пули.